Вошедшие в ковчег. На собрании труппы, проходившем в артистическом фойе, режиссер, согласно договоренности, небрежно представил Фандорина как претендента на место драматуртборщика, то есть заведующего литературной частью. Штерн сказал, что должность эта в театре почитается маловажной, и артисты не будут рисоваться перед столь незначительной фигурой. Так и вышло. В первый момент все с любопытством уставились на элегантного господина картинной внешности. Седые с легкой прочернью волосы на косой пробор, ухоженные черные усики. Но, услышав, кто это, скоро перестали обращать на него внимание. Яроста Петровича такое положение устраивало. Он скромненько сел в дальний угол и начал приглядываться ко всем, кроме Альтаирской. Фандорин остро ощущал ее присутствие. Она сидела напротив и чуть наискось Словно из той части комнаты струилось мерцающее сияние, но всматриваться в него не решался, опасаясь, что все остальное помещение погрузится в сумерки, и тогда нельзя будет работать. Ирас Петрович пообещал себе, что вдоволь наглядится на нее потом, когда изучит остальных. Вначале Ной Ноевич произнёс энергичный спич, поздравив труппу с колоссальным успехом бедной Лизы и Посетовав что из-за известного происшествия не получилось, как заведено, произвести разбор спектакля сразу по его завершении. Напомню вчерашний уговор. Эту пакостную историю мы обсуждать не станем. Расследование будет произведено, а виновный изобличен и наказан, слово Ноя Штерна. Короткий многозначительный взгляд в сторону Фандолина. Но такого крика и восточного базара, как вчера вечером, больше не будет. Ясно? С той стороны, где колыхался переливчатый свет, донесся нежный голос, который Расту Петровичу так хотелось услышать вновь. Только одно, если позволите, Нойнович. Вчера я была не в состоянии, как следует поблагодарить дорогого Георгия Ивановича за его отвагу. Он, рискуя жизнью, кинулся мне на помощь. Я Я не знаю, что бы со мной, если бы эта мерзость меня не то что укусила, а просто прикоснулась раздалось сдавленное рыдание, от которого у Фандорина защемило сердце. Георгий Иванович, вы последний рыцарь нашего времени. Можно я вас поцелую? Все зааплодировали, и Раст Петрович позволил себе первый раз мельком взглянуть на примадонну. Она была в светлом платье, перехваченном на поясе широким бордовым шарфом, в легкой широкополой шляпе с перьями. Лица было не видно, потому что Альтаирская стояла в полоборота к невысокому бледному человеку с рукой на перевязи. Его высокий лоб с прилизанными Лермонтовскими височками блестел испариной. Круглые, карие глаза смотрели на Элизу с обожанием. Благодарю. То есть я хотел сказать, не за что, пролепетал Девяткин, когда она, сняв шляпу, коснулась его щеки губами, и вдруг залился румянцем. Браво! Вскочила и звонко крикнула, не переставая хлопать в ладоши, маленькая барышня с забавным курносым личиком, покрытым конопушками. Вандорин про себя крестил ее пигалицей. Милый Жорж, вы как святой Георгий, победивший змея. Я тоже хочу вас поцеловать и пожать вашу бедную руку. Она бросилась к сконфуженному герою, приподнялась на цыпочки и обняла его, но поцелуя пигалицы помощник режиссера воспринял с меньшим удовольствием. Не стискивайте так звоенько, больно, у вас пальцы костлявые. Так вот где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала. Из мертвой главы гробовая змея, шипя, между тем, выползала. Насмешливо продекламировал умопомрачительный мужчина в белом костюме с салой гвоздикой в петлице. Это, конечно, был премьер Смарагдов, вблизи еще более красивый, чем на сцене. Я Петрович осторожно глянул на Лизу, чтобы посмотреть, какова она без шляпы но Примадонна поправляла прическу, и видно было лишь, что ее дымчатые волосы поднятые вверх и стянуты каким-то не то очень простым, не то наоборот, невероятно мудреным узлом, придающим силуэту нечто египетское. Вынужден прервать эту трогательную сцену. Хватит восторгаться и лыбазатса. Уже без одной минуты четыре», — сказал режиссер, помахивая вытянутыми из кармашка часами. Дамы и господа, у нас сегодня очень важное событие. Перед тем как мы приступим к разбору новой пьесы, с вами пожелал встретиться наш благодетель и добрый ангел Андрей Гордеевич Шустров. Все встрепенулись, некоторые из женщин даже вскрикнули. Штерн улыбался. Да-да, он хочет познакомиться со всеми. До сих пор только я и Элиза имели удовольствие общаться с этим замечательным меценатом, без которого наш ковчег так и не пустился бы в плавание, но Мы в Москве, и господин Шустров выделил время, чтобы поприветствовать всех вас лично. Он обещался быть в четыре, а этот человек никогда не опаздывает. Негодяй. Не могли предупредить. Я бы надела свое муаровое платье и жемчуг. Густым контральта посетовала полная, когда-то верно очень красивая дама царственной наружности. Шустров для вас молод, душа моя Василиса Прокофевна, сказал ей представительный мужчина с чудесными голубоватыми сединами. — Ему я чай тридцати нет. Жемчугами да муарами вы его не завлечете! Дама парировала, не повернув головы. Старый шут. В дверь деликатно постучали. Я ведь говорил, невиданная пунктуальность снова помахал часами Ной Ноевич и кинулся открывать. О предстоящем визите предпринимателя Фандорин был предупрежден. Режиссер сказал, что это отличный способ познакомиться с труппой. Он как раз будет представлять меценату всех актеров.